У Пушкина умерла мать его, он все это время был в печальных заботах, а сегодня отправился в Псковскую деревню, где будет погребена его мать, князь Вяземский Тургеневу, 8 апреля 1836 года. Пушкин чрезвычайно был привязан к своей матери, которая, однако, предпочитала ему второго своего сына Льва, и притом до такой степени, что каждый успех старшего делал ее к нему равнодушнее и вызывал с ее стороны сожаление, что успех этот не достался ее любимцу. Но последний год ее жизни, когда она была больна несколько месяцев, Александр Сергеевич ухаживал за нею с такой нежностью и уделял ей от малого своего состояния с такой охотой, что она узнала свою несправедливость и просила у него прощения, сознавая, что она не умела его ценить. Он сам привез ее тело в Святогорский монастырь, где она похоронена. После похорон он был чрезвычайно расстроен и жаловался на судьбу, что она и тут его не пощадила, дав ему такое короткое время пользоваться нежностью материнской, которую до того времени он не знал. Между тем, как он сам мне рассказывал, Нашлись люди в Петербурге, которые уверяли, что он при отпевании тела матери неприлично весел был. Баронесса Вревская. 1 апреля 1836 года. Пушкина жестоко жмет цензура. Он жаловался на Крылова и просил себе другого цензора. В подмогу первому. Ему назначили Гаевского. Пушкин раскаивается, но поздно. Гаевский до того напуган гауптвахтой, на которой просидел 8 дней, что теперь сомневается, можно ли пропускать в печать известия вроде того, что какой-то король скончался. Никитенко. Пишу к вам из той страны, где вольные жили вы. Где ровно тому 10 лет пировали мы втроём: вы, Ульф я. Где звучали наши стихи и бокалы Емкой, где теперь вспоминаем мы вас и старину. Примечание Емкой называется то слияние Рома и вина, о котором говорит Пушкин в своем послании Языкову. Поклон вам от холмов Михайловского, от сеней Тригорского, от волн Голубой Сороти, от Евброксии Николаевны, некогда полувоздушной девы, ныне до белой жены, в пятый раз уже брюхатой и у которой я в гостях. Алексей Вульф здесь же отставной студент и гусар, усатый агроном, тверской лавелас, по-прежнему милый, но уже перешагнувший за тридцатый год. Пребывание мое в Пскове не так шумно и весело ныне, как во время моего заточения в дни, как царствовал Александр. Но оно так живо мне напомнило вас, что я не мог не написать вам несколько слов. Пушкин Языкову. 14 апреля 1836 года. Из Голубова. Милостивый государь Александр Сергеевич. Его сиятельство граф Александр Христофорович просит вас доставить к нему письмо, полученное вами от Кюхельбеккера, лицейский товарищ Пушкина, ссыльный декабрист, и с тем вместе желает непременно знать, через кого вы его получили. Мордвинов Пушкину, 27 апреля 1836 года. Спешу припроводить к вашему превосходительству полученное мною письмо. Мне вручено оно тому с неделю, По моему возвращению с прогулки, оно было просто отдано моим людям без всякого словесного препоручения неизвестно кем. Я полагал, что письмо доставлено мне с вашего ведома. Пушкин Мордвинову. 28 апреля 1836 года, Петербург. Я не видел Александра Пушкина после его возвращения из Михайловского, потому что он сейчас же уехал в Москву. Как вы находите его журнал «Современник»? Здесь он не пользуется большим успехом, а жена его уж на будущее барыши наняла дачу на Каменном острове еще вдвое дороже прошлогоднего. Анна Вульф Осиповой. 6 мая 1836 года из Петербурга.